Вы должны стать фигурой исторической. В марте 1945 года полковник государственной безопасности Сергей Тарасович Карин был утвержден руководителем оперативной группы Наркомата госбезопасности Украины. Это была самостоятельная позиция. Нарком Савченко руководил Карином напрямую и сам инструктировал полковника. Савченко и Карин, несмотря на все сомнения, с самого начала считали работу с Гавриилом Костельником исключительно перспективной. И не ошиблись, именно он сыграл главную роль в разрушении униатской церкви. 15 апреля 1945 года начальник опергруппы полковник Карин представил Савченко очередной доклад о беседе с доктором Гавриилом Костельником. Накануне прошли аресты униадских епископов и митрополита Иосифа Слепого. «Казалось бы, на костельнике должна бы лежать печать уныния», отметил Карин в отчете. Между тем он зашел в кабинет уверенно, спокойно и, пожалуй, даже весело. «Что делается, паня министр?» Не то спрашивая, не то восклицая, заговорил костельник. «Делается то, о чем я никак не могу сожалеть», ответил Карин, сняв пальто и, Костельник сел и обратился к Карину. «Я хочу слышать от вас о том, как все это нужно понимать, чтобы правильно ориентироваться в обстановке, да и самому сориентироваться в ней». «Собственно, для этого я вас и вызвал», сказал полковник. «Должен вас, господин доктор, поставить в известность о следующем. Компетентные органы официально сообщили мне о том, что все епископы греко-католической церкви во главе с Иосифом Слепым арестованы, за противосоветскую деятельность. В резиденции Юра задержано 18 человек, нелегально скрывавшихся с фальшивыми документами или без них. Это преступники, украинско-немецкие националисты. В свете этих фактов Униадская церковь выглядит политической противосоветской организацией, терпеть которую мы не намерены. «Неужели же в резиденции могли скрываться нелегалы-преступники и даже немцы?» – удивился Костельник – «Что они? С ума сошли?» «Да, это факт. Некоторые из них пытались бежать, другие спрятались в схронах, а один из них залез в трубу и его оттуда вытащили, как мне сообщили, за ноги», — поведал Карин. «При таком потрясении, пани министр, и невинный мог залезть в трубу. В данном случае невинные наблюдали, как тащили из трубы виновного, но не в этом дело». «Вас я вызвал в качестве представителя церкви для того, чтобы пояснить вам, а через вас и другим, сложившееся положение. А положение таково. Униатской греко-католической церкви, как единой организации, для нас больше не существует. Она не существует и с точки зрения церковных законов, ибо, если нет епископа, нет и церкви». Нам известно, что в таких случаях ваша церковь признает административно-правомочным органом митрополичий капитул, ординариат. Довожу до вашего сведения, что капитул и ординариат распускаются. Если они попытаются действовать нелегально, будут привлечены к ответственности. Что же в таком случае существует? Остались отдельные религиозные общины, приходы греко-католической церкви, священникам вашей церкви Предстоит сделать выводы, как для себя лично, так и для церкви, и определить линию поведения, исходя из следующего: Уния- православной церкви с ватиканом, историческая измена украинскому народу. Теперь воли народа это Уния ликвидируется. Советская власть воссоединила украинский народ территориально и морально политически. Перед церковниками стоит задача воссоединить верующих украинцев духовно честные священнослужители должны порвать с чужим для них папой римским и воссоединиться с православием а возвращение ваших епископов и так называемого митрополита не ждите они будут преданы суду не рассматривайте это как гонение на церковь ибо повторяю вам ваша церковь была не церковью а политической противосоветской организацией Костельник был потрясен услышанным все что вы мне сказали начал он, раскрывает передо мною совершенно иную картину, чем я себе мог представить. Во всем этом так много для меня неожиданностей, что я даже затрудняюсь вам высказать и свое мнение, и то, как это будет воспринято нашими священнослужителями и верующими. Одно я скажу. Не считайте вы меня сторонником Ватикана и Папы Римского в душе. Я всегда был православным, и, как вам известно, «16 лет уже пишу труд, обосновывающий необходимость возврата к православию и разоблачающий Ватикан. Обстоятельства сложились так, что сейчас писать некогда, надо действовать», — втолковывал Карин Костельнику. «Именно вас я вызвал для беседы по такому важному вопросу, искренне скажу. Я вас считаю на две головы выше ваших собратьев». Костельник комплимент принял не без удовольствия. Вы не ошиблись, пани министр, во мне, ибо я считаю себя умнее их всех. Иосиф Слепый — дурак, хотя и образованный. Слепый ведь был со мной все время на «ты». Вдруг, став митрополитом, называет меня на «вы». Скажу одно. Я в душе не католик, а православный. Требования времени понимаю и отдаю себе отчет, что унии, конец, греко-католическая церковь должна воссоединиться с православной. но Научите, как это сделать в такой сложной обстановке, тем более, что война не кончена. Вы должны стать фигурой исторической, взяв на себя миссию воссоединения церквей, объяснил Карин. А практически сгруппируйте вокруг себя приверженцев перехода в православие, организуйте инициативную группу по воссоединению греко-католической церкви с русской православной церковью. Я согласен с таким планом, пани министр, но нам нужно уяснить ряд вопросов. Наиболее важный из них — с какой православной церковью мы воссоединимся — украинской или русской? Учтите, что это в наших условиях очень серьезная проблема. Мы ведь церковь украинская и должны воссоединиться с украинской православной церковью, иначе будут считать, что мы обмосковились. И это обстоятельство, в частности — широко используют бандеровцы. «Вы должны исходить из исторической концепции», посоветовал Карин. «Русская православная церковь — термин собирательно-славянский, а не только великорусский. Соединяясь с русской православной церковью, вы воссоединяетесь с исторически традиционным православием Киевской Руси, церковный центр которого впоследствии был перенесен в Москву и существует ныне в лице патриарха всея Руси Алексия. «Да, исторически это, безусловно, так, пани министр», согласился Костельник, «но учтите, не все это понимают. Русская Православная Церковь фактически приобрела по богослужебному языку характер Великорусской Православной Церкви, а мы служим на украинском языке, проповеди произносим на украинском». «Вы не знаете действительного положения вещей в русской православной церкви», перебил его Карин. «На Украине проповеди читаются и на украинском языке, и на русском. Воссоединяясь с православной церковью, вам нечего бояться того, что будет введен русский богослужебный язык, или что вам навяжут русского епископа, или пришлют русских священников. Этого не случится». Московское и киевское начальство требовала от Карина практических действий, следовало как можно скорее образовать инициативную группу по воссоединению греко-католической церкви с православной. Кто в нее войдет? Костельник несколько дней подряд совещался с влиятельными священниками и богословами Львова, пришел к Карину в обл. исполком. «Как много образованных дураков у нас, искалеченных Римом», — сетовал Костельник — Им трудно вбить в голову то, что для человека действительно религиозного Христос и Церковь дороже Папы Римского. Они виляют сюда-туда, не говорят ни да, ни нет. Я им говорю, не пытайтесь вы обманывать большевиков. Большевики не дураки, другое дело немцы. То были дураки, и тех можно было обманывать. Но, к сожалению, пани министр, пока что мои усилия организовать инициативную группу напрасны. «Я вам, пани доктор, даю срок, неделю после пасхальной недели, для организации инициативной группы», — строго произнес Карин. «Если к этому времени группа не будет организована, то мы сделаем из этого соответствующие выводы и дадим полную инициативу местам, и тогда городское духовенство окажется в хвосте, а то, может быть, и за бортом. Пусть пеняет тогда на себя». «Я надеюсь, пани доктор...» что за это время мне удастся группу создать, согласился Костельник, приложу все усилия. Он поднял практический вопрос. Как будет с освобождением священников от воинской повинности? Дело в том, что до недавнего времени действовали справки, которые выдавал митрополичий Ординариат. Справки подтверждал обл. исполком. Их передавали в военкомат. В настоящее время Ординариат не существует, Справки выдавать некому. Как быть? «Видите, пани доктор», — удовлетворенно заметил карен «и это обстоятельство требует от вас быстрой организации инициативной группы. Освобождение священников от воинской повинности возможно будет только тогда, когда инициативная группа, возглавив церковь, выдаст справки священникам призывного возраста». 22 апреля 1945 года украинскому наркому Савченко поступила шифр-телеграмма из Москвы от Меркулова. В связи с предстоящим приездом во Львов православного епископа Макария Аксиюка принять меры к организации негласной охраны его в целях предупреждения возможных эксцессов. Предложите ему временно воздержаться от выездов по епархии, Окажите содействие Аксиюку в выполнении основной задачи – ликвидации униатской церкви путем перехода униатского руководства вместе с приходами в Православную церковь. 26 апреля полковник Карин вызвал доктора Костельника. Тот увлеченно рассказал, что его посещает значительное число священников из различных районов Львовской области и Тернополя. Но никого не было ни из Драгобоческой области, ни из Станиславской епархии. Костельник не сомневался, что инициативная группа появится после Пасхи. «Все это хорошо, пани доктор», — заметил карен «Но некоторые священники приходили ко мне и жаловались на то, что будто бы вы пытаетесь затянуть вопрос с организацией инициативной группы, дескать, нужно выждать». Немного смутившись, Костельник поспешил оправдаться. «Это не совсем так. Настаивая на необходимости организации инициативной группы, я вел дело так, чтобы они сами меня к этому подталкивали. Быть может, в связи с этим у них сложилось такое впечатление, что я хочу затянуть дело. Затяжка необходима ровно до тех пор, пока не созреет обстановка. Дело в том, пани министр, что я не хочу родить недоделанного ребенка». 28 апреля 1945 года нарком Савченко отправил в Киев к Хрущеву и в Москву Меркулову, Кабулову, Федотову и Медведеву докладную записку о мероприятиях по ликвидации униатской греко-католической церкви. Формирование инициативной группы во главе с доктором богословия униатским священником Костельником проходит успешно. Окончательное оформление группы будет проведено после пасхальных дней – то есть примерно к 15-20 мая. Реакционные элементы из числа униатского духовенства стремятся воспрепятствовать начавшемуся движению среди униатов, как духовенства, так и верующих, за воссоединение с православием. Группа таких элементов из среды униатского духовенства нами выявлена во Львове. 28 апреля по указанию наркома Савченко полковник карен вызвал Костельника. «Паня доктор, провод ОУН интересуется церковными событиями. Свяжитесь с проводом любыми способами, информируйте о действительном положении вещей». Указав, что епископы своими глупостями скомпрометировали себя, поставили церковь в тяжелое положение и таким образом создали все предпосылки, при которых большевики получили возможность нанести церкви как организации «большой удар». Вы взяли на себя линию облегчить, в силу нанесенного большевиками удара, взять курс на воссоединение греко-католической церкви с православной, оторваться от Ватикана и, таким образом, спасти духовенство греко-католической церкви и всю церковь, как национальный фактор, от разгрома. Объясните, если бы вы не стали на такой путь, то дали бы возможность большевикам громить церковь и арестовывать священников? «Все это необходимо сделать для того, чтобы себя обезопасить. Себя. А мне, пани министр, за это ничего не будет?» ни без тревоги спросил Костельник. «Все, что вы будете делать с нашего ведома, вам никем и ни при каких обстоятельствах не будет поставлено в вину, лишь бы мы были в курсе дела». Прощаясь, Костельник заметил. «Я всегда был убежден в том, что большевики — мудрые политики». Убеждаю также в этом и других, доказывая необходимость воссоединения нашей церкви с православной, но большевики не только мудрые политики, но и дипломаты, а это создает во мне полную уверенность в том, что воссоединение нашей церкви с православной произойдет при полном взаимном понимании. но если меня убьют, то что же я готов пострадать за правду. Каин советовал котельнику вести себя осторожнее. «Я знаю, пани министр, что меня хотят убить», — ответил Костельник. «Ко мне приходят и предупреждают, но я отвечаю, что за правду готов пострадать, ибо то, что я делаю, я делаю не в силу того, что меня кто-то заставляет, а в силу своих личных убеждений. Сейчас настала эра православия, и тот, кто этого не понимает, что же?» «Значит, для него в лучшем случае интересы церкви безразличны». «Может, пани доктор, дать вам пистолет?» — шутливо предложил Карин. «Но что вы, пани министр, что я с ним буду делать? Я же священник, орудовать пистолетом мне не годится». В начале января 1945 года глава Украины Никита Сергеевич Хрущев проводил совещание во Львове. Высказался и относительно религиозных дел — Нужно знать, сколько у нас православных приходов, сколько католических, сколько униадских, посмотреть монастыри, что там за люди. «У нас в монастыре около 200 монахов», информировал Никиту Сергеевича, один из руководителей областного управления госбезопасности. «Давайте их переселим в Воркуту», предложил Хрущев. 14 мая 1945 года начальник оперативной группы НКГБ Карин принял генерального викария греко-католических приходов в Драгобыческой области Михаила Мельника. Он был попроще Костельника, и беседа с ним велась более приземленная. «Мельник по внешнему виду лет сорока, здоровый, загорелый деревенский парень», пометил в отчете полковник. О священническом сане свидетельствует только обтягивающая его богатырскую грудь и мускулы потрепанная униатская сутана. Мельник подтвердил, что вполне согласен с платформой воссоединения греко-католической церкви с православной. 15 мая, после пасхальных дней, на прием к полковнику опять пришел генеральный викарий перемышельской епархии Мельник. Карин сказал, что решающую роль в деле воссоединения греко-католической церкви с православной будет играть экзарх Украины, митрополит киевский и галицкий Иоанн. Соколов к концу беседы с Мельником – В обл. исполком явился Костельник. Поздравил полковника Карина с победой в Великой войне. Карин напомнил, если в ближайшие дни инициативная группа не будет организована, все дело передадут периферийным священникам. Упрекнул Костельника в том, что он ориентируется на реакционные элементы, находится под их влиянием, их боится. Костельник обиделся. «Зачем вы меня упрекаете в том, в чем я невиновен? Вы говорите, что я нахожусь под влиянием реакционного элемента. Какое же это влияние, когда в связи с праздником Победы я единственный отслужил в своей церкви благодарственный молебен и произнес соответствующую проповедь? Никто из греко-католиков во Львове этого не ожидал». Карин требовал немедленной организации инициативной группы. Костельник и Мельник ссылались на то, что группа не может состоять, из них двоих, нужен еще хотя бы представитель от Станиславской епархии, чтобы в инициативную группу вошло по одному представителю от каждой епархии. Карин пообещал, что представитель от Станиславской епархии прибудет во Львов через несколько дней. 17 мая нарком Савченко отправил в Киев и в Москву докладную записку. Прибывший во Львов православный епископ Макарий приступил к исполнению обязанностей епископа. Он, по нашему предложению, был принят заместителем председателя обл. исполкома, о чем напечатано в областной газете вильно Украина». Приняты меры через обл. исполком по подысканию помещения для епископа Аксиюка и его канцелярии. Костельник сообщил Карину, что посетил православного епископа и в лице Макария нашел умного человека, хорошо знакомого с историей Унии. Правда, — заметил скептически, — епископ Макарий, видно, принадлежит к категории консервативных людей. Вряд ли он когда-нибудь сбреет бороду, так же, как вряд ли мы когда-нибудь отрастим бороды и поповскую шевелюру. Однако эти вопросы не догматические, а внешнего церковно-бытового порядка. Карин потребовал представить к завтрашнему дню проект заявления в Совнарком Украины об организации инициативной группы, которая ляжет в основу обращения к униатам с призывом о воссоединении с православием. Костельник заметил, что декларацию к правительству и обращение к верующим он подпишет только в том случае, если эти документы не будут напечатаны до тех пор, пока не выйдет в свет его книга, которая должна служить обоснованием воссоединения с православием. Иначе, возбужденно заявил Костельник, инициаторов этого дела убьют. «Получается, пани министр, что воссоединением греко-католической церкви с православной занимается НКВД. Меня это ставит под удар. Приходят ко мне священники и заявляют, их вызывали в НКВД» требовали переходить в православие и направляли ко мне. Выходит так, что и меня НКВД заставило заниматься воссоединением греко-католической церкви с православной. Между тем, я борюсь за это уже 20 лет. 26 мая Костельник доложил о своих успехах. Декларацию исправил, разработку обращения к духовенству заканчивает, книга о вытекании печатается. 28 мая 1945 года Документ был получен. Совет у народных комиссаров ссср Положение греко-католической церкви в Западной Украине. В нашей истории церковная уния была придумана и осуществлена поляками как наиболее успешный и наиболее эффективный способ к уничтожению Руси. Если бы Россия не разделила Польшу, то украинские и белорусские народы, находясь под владычеством Польши, были бы стерты с лица земли, и благодаря унии превращены в поляков. Уже тогда Россия спасла наш народ от позорной гибели. В конце концов, кто же будет помнить о детях, как не мать? Польша стремилась к латинизации нашей церкви и к полонизации нашего народа, поэтому разрушала и преследовала православную церковь. Война гитлеровской Германии против СССР вскоре оказалась войной, направленной на уничтожение всех славян. Неопытному глазу могло казаться, будто немцы оставили в покое и греко-католическую и православную церковь, но опытный глаз замечал, что в случае победы немцев в войне и наш народ, и наша церковь были бы обречены на гибель. Куда было нам обращать свои надежды? Мы и в мечтах не могли возлагать надежд на СССР, ибо боялись революционного атеизма, были всегда чужды социализму и, кроме того, не имели доверия к решению национального вопроса в СССР, однако мы ошиблись в оценке советской действительности и исторической миссии СССР. Под руководством первого маршала, несравненного Сталина, доблестная, удивление достойная советская армия, покрыла себя вечной славой, разгромила гитлеровскую Германию, спасла Европу от ужасного нацистского порабощения, а славянские народы, от гибели осуществились вековичные мечты украинцев все украинские земли воссоединились образовалась заветная соборная Украина реальная в братском союзе с Москвой и со всеми советскими народами и поэтому неподверженная опасности жизнеспособная со всеми возможностями для наилучшего развития маршал сталин войдет в историю как собиратель украинских земель поэтому от нас западных украинцев, да будет ему истинная сердечная благодарность, ибо наш моральный долг перед советской властью мы никак иначе не сможем оплатить. Нам известны очень большие заслуги в деле воссоединения украинских земель и председателя Совета народных комиссаров УССР Никиты Сергеевича Хрущева, да будет и ему за это большая благодарность от нас, западных украинцев. Мыслящие люди понимают, что униадская церковь, как таковая, является историческим пережитком в условиях, когда весь украинский народ объединился в единый государственный организм, и его церковь должна объединиться в свою родную, независимую от чужестранного руководства православную церковь, церковь наших отцов. К сожалению, наши епископы не сориентировались ни в политической, ни в церковной, вновь возникшей ситуации, и волна жизни перекатилась через их головы, а мы остались как будто на разбитом корабле. Наша церковь оказалась в положении безвластия и дезорганизации, поэтому мы, представители наших трех епархий, решили вывести нашу церковь из анархии, консолидировать ее и преобразовать в православную церковь. Мы решили возглавить инициативную группу греко-католической церкви по воссоединению с православной церковью. Исходя из этого, просим утвердить нашу инициативную группу и признать за ней право вести намеченное дело. Гавриил Федорович Костельник, настоятель Преображенской церкви во Львове, председатель инициативной группы, представитель Львовской епархии. Михаил Иванович Мельник, настоятель церкви в Нижанковичах, и генеральный викарий Перемышельской епархии Драгобоческой области, представитель Перемышельской епархии. Антон Андреевич Пельветский, настоятель церкви в копычинцах декан Гусятинского деканата, представитель Станиславской епархии. 31 мая к полковнику Карину пришел Антон Пельветский, который в инициативной группе представлял Станиславскую епархию. Рассказал как при поляках его судили за оскорбление католической церкви выразился он так Ксензы это свиньи, а костёл это нужник. Костельник доложил Карину, что инициативная группа создана, документы разработаны. Карин еще раз их просмотрел, спросил всех троих: "Согласны ли вы с текстом документов? Соответствуют ли они вашим настроениям и чаяниям в области церковной?" деятельности? Правильно ли здесь выражено ваше отношение к советской власти? Будут ли принципы и устремления, изложенные в документах, служить основой вашей дальнейшей церковной деятельности? Все трое ответили утвердительно. Карин предложил приступить к процедуре подписания. Костельник, обращаясь к своим коллегам, торжественным тоном предложил. Панове члены инициативной группы и представители перемышельской епархии и Станиславской, доктор Мельник и доктор Пельвецкий. Прошу вас встать. Все встали. Костельник продолжал. От имени созданной инициативной группы греко-католической церкви, которая берет на себя бремя и ответственность по воссоединению ее с Православной Церковью в этот исторический момент, разрешите, пан Уполномоченный правительства Украины, «Сказать вам следующее». Карин тоже поднялся. Костельник произнес заранее подготовленную прочувственную речь, текст который оставил Карину. Но в письменном тексте отсутствовала ключевая фраза, сказанная главой инициативной группы. «Мы не можем не приветствовать мудрый шаг советского правительства, которое заставило нас взяться за дело воссоединения греко-католической церкви с православной, то есть вступить на тот путь, который единственным мыслям в условиях великого дела воссоединения исконных украинских земель. Карин спросил, почему этих слов нет в письменном тексте. «Не все то, что говорится, следует излагать в документах», ведь и Ивата, ответил Костильник. «Я боялся, что если слова будут опубликованы, враги скажут, что в репрессиях против греко-католиков виноват я». Карин счел своим долгом, произнести ответные слова. «Все то, что вы от имени инициативной группы «Пан Доктор» сказали, я передам правительству. История на вас возложила миссию оторвать церковь от чуждого и чужеземного влияния и возвратить ее в то положение, какое когда-то было нарушено врагами украинского народа. Я расскажу правительству о той искренности, с какой вы беретесь за это дело». «Однако хочу вас предупредить о том, чтобы вы не затягивали процесс воссоединения с православием. Всякая затяжка усложнит дело, будет расценена вашими врагами, как ваше бессилие и использована для борьбы против вас». Костельник принес проект регистрационного удостоверения, которое инициативная группа предполагала выдавать своим сторонникам. Карин обещал принять меры к тому, чтобы удостоверение разрешили напечатать в типографии. Совет народных комиссаров Украины 18 июня 1945 года утвердил состав инициативной группы и признал ее единственным временным административным органом греко-католической церкви в западных областях Украины. 30 июня 1945 года нарком Савченко доложил Меркулову и Хрущеву что центральная инициативная группа по воссоединению греко-католической церкви и православной составила обращение к униатскому духовенству и верующим с призывом переходить в православие. Архимандрит Клементий Шептицкий и его окружение заявили, что тем самым Костельник поставил себя вне духовенства, он отлучается от церкви, и отныне ни один священник не может с ним священно действовать. За костельником, предположил архимандрит Шептицкий, идет женатое духовенство, чтобы спасти свои семьи. Все меньше и меньше среди священников людей, способных на мученичество из-за веры. И в момент своего полного триумфа, увенчавшего долгую работу, полковник карен получил неожиданный удар. Из Москвы.